Глава тридцать вторая. Попрощавшись с участковым Буковкиным и получив назад свои вещи, Караулов неторопливо отправился пешком в сторону автобусной остановки. Подойдя к ней, он сел на скамейку и пристально устремил свой взгляд в небо, по которому двигались белые кучевые облака. Некоторые из них напоминали ему различные фигурки игрушек из детства. Сама же остановка была совершенно пуста. Автобус ходил редко, всего два раза в день, да и жителей, желающих каких-то дальних поездок, особенно-то и не было в этих богом забытых местах. Степан Евгеньевич обдумывал у себя в голове, какой будет его встреча с Лешей и его командой, чем он сможет помочь им. Имея довольно неплохие отношения с местным народом, он рассчитывал, что достаточно быстро сможет найти членов экспедиции и присоединиться к ним. Где-то в глубине души он также понимал и прекрасно отдавал себе отчет в том, что их встреча может и вовсе не состояться, поскольку точное расположение лагеря ему было неизвестно. Он рассчитывал на то, что Леша и его команда отправятся по координатам расположения бункера, в котором когда-то держали юношу, а уже потом на то место, где лейтенант пожертвовал с собой расправился с немецким агентом и взорвал логово обитающих в той местности существ. Спустя примерно пару часов к остановке подъехал старенький автобус, в котором сидела пара человек. Окинув взглядом пассажиров, Караулов расположился ближе к заднему выходу, аккуратно положив свой чемодан наверх. Затем он оплатил проезд и, усевшись поудобнее на сидении, вскоре задремал. Автобус в час тронулся от остановки. Отъехав несколько километров от станции, взгляд сидящих в нем пассажиров привлекла необычайной красоты картина. По обе стороны от небольшой дороги начали показываться различные породы хвойных деревьев, редких кустарников. Где-то вдалеке виднелись горные вершины и перевалы, верхушки которых были окутаны облаками. Прошло примерно полтора часа. «Приехали! Конечная!» Похлопав того по плечу, сказал сонному караулову водителя автобуса. Открык глаза, Степан Евгеньевич сразу произнес. «И извините, ради бога, в последние дни я мало спал, поэтому и уснул. Сейчас я возьму свои вещи и освобожу вам салон». «Не торопитесь, товарищ!» С легкой иронией на лице ответил водитель автобуса, выходя на улицу прикурить папироску. «Все равно отъезд будет строго по расписанию. Я просто решил проверить, все ли с вами в порядке». Хараулов достал чемодан и, взяв в руки пакет, направившись к выходу, ответил. «Благодарю вас, уважаемый. Приятно, что в Советском Союзе такие воспитанные и ответственные люди живут». Водитель изумленно посмотрел на того и спросил. «Курить будете?» «Угощаю!» типан Евгеньевич, выйдя из автобуса, поставил свои вещи на землю и ответил. «Пожалуй, не откажусь, сударь. Большое спасибо!» Закурив, он осмотрелся по сторонам. На другой стороне от остановки стоял телеграф. Рядом с ним небольшой магазинчик, напоминающий сельпо. По другую сторону улицы располагались одноэтажные, саманные и деревянные дома. По обе стороны вдалеке виднелись горные равнины, за которыми сразу начинались таежные леса. Запах после вчерашнего дождя стоял великолепный. Воздух был настолько чистым, что, казалось, не хватит времени насладиться им. «Красивые места здесь», — вдруг сказал Караулов. «Природа тут просто великолепна». Водитель посмотрел на него и задал вопрос. «А вы, уважаемые, ни разу не были в этих местах?» Сделав еще несколько затяжек, Степан Евгеньевич ответил. «Именно в этих нет. Я работал в самом Свердловске. Выбраться дальше окраины города мне не доводилось. Позвольте полюбопытствовать, любезный», — с той же иронией спросил водитель. «А что за повод появился навестить вдруг эти места? Люди, наоборот, бегут куда подальше отсюда» караулов вопросительно посмотрел на того и, немного помолчав, спросил, «А почему бегут?» Водитель, затушив папироску, облокотившись на бампер автобуса, сказал, «Да много по каким причинам!» «Основная — это, конечно, таинственные исчезновения местных. Давно это все идет. Еще до Второй мировой войны многие пропали без вести в этих местах». Степан Евгеньевич продолжал внимательно слушать рассказ водителя. «Мой отец был охотником. Жили мы у реки. Однажды он не вернулся домой. Мама сказала, что нужно срочно уехать. Мол, сам дьявол пробудился в этих краях. Потом началась война. Я пошел на фронт. Когда я вернулся, то мать уже умерла. Соседи говорили, что она ушла в лес за ягодами. И тоже не вернулась». К тому моменту мы уже жили в другом месте, за сотни километров от места моего детства. Расстояние огромное, но тем не менее это ее не спасло. Внезапно по его щеке скатилась слезинка, но он продолжал говорить. В итоге я остался один, переехал сюда и стал работать водителем. Прошло уже почти 15 лет, а я постоянно то и дело слышу от людей, Страшные рассказы о неведомых существах, которые раздирают человека в клочья, и еще известно, что они вроде как нападают только под вечер или ночью. Протирая покрасневшие глаза, он закончил. Простите, не сдержался. Давно уже некому было выговориться. Караулов, аккуратно хлопнув того по плечу, сказал. «Я вас прекрасно понимаю». Это вы простите меня за то, что заставил вас все это вспомнить. Мне очень неловко. Я, пожалуй, пойду потихоньку. Скоро уже вечереть будет». Они еще пару минут пожимали друг другу руки и о чем-то разговаривали, после чего Степан Евгеньевич, взяв свои вещи, направился в сторону телеграфа. Еще раз повернувшись в сторону занимающегося мотором водителя, он сказал «Удачи вам, товарищ». И мой вам совет, не держите в себе эмоции. Нет ничего постыдного в людских слезах, в том числе и мужских. Прощайте, и дохранит да вас Бог». Тот обернулся на слова Караулова и ответил. «И вам того же, уважаемый, будьте осторожны». Уже через некоторое время Степан Евгеньевич зашел в домик телеграфного пункта. Сбоку, на деревянном стеллаже еще, наверное, дореволюционного образца, лежали различные открытки, газеты и конверты. Прямо по центру, возле приемного окошка, сидела женщина средних лет с короткой стрижкой и бородавкой над правой бровью. Губы ее были накрашены ярко-красной помадой. Бросив свой взгляд на только что вошедшего Степана Евгеньевича, она громко сказала, «Чего изволите, господин хороший? Желаете отправить телеграмму или позвонить кому-нибудь?» «А может, письмо отправить?» Немного осмотревшись, он подошел поближе к окошку и ответил. «День добрый. Да я пока просто осматриваюсь. Благодарю за любезность». Дама сделала слегка недовольный вид и продолжила что-то писать у себя на бумаге, как вдруг Караулов спросил. «А свежая пресса в продаже у вас имеется?» Та изумленно посмотрела на него и ответила. «Насчет свежести не уверена». «Но то, что последние выпуски новостных газет имеются, это точно могу сказать. Просто нам доставляют прессу раз в неделю, уважаемый». Посмотрев на ассортимент предложенных телефонисткой газет, Степан Евгеньевич остановил свой выбор на правде и, оплатив ее, вежливо попрощался с ней и вышел на улицу. Присев рядом настоящий неподалеку деревянный ящик, он стал просматривать купленную газету. На одной из страниц его внимание привлекла небольшая статья про пожар в одном из лондонских пригородов. В глаза ему бросился текст «Расследование трагедии в одном из домов пригорода Лондона завершено». Полиция скотланд ярда пришла к выводу, что причиной пожара, в котором трагически погибли хозяйка дома, 34-летняя Элизабет Митчелл, 23-летняя служанка Диана Робертсон и двое детей, Десятилетний Марк Митчелл и шестилетний Том Митчелл стали неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности. Экспертиза показала, что все четверо умерли от угарного газа. Родственники погибших уже оповещены и в ближайшее время прибудут на похороны. Вся Англия скорбит вместе с ними. Караулову внезапно стало не по себе от прочитанного. Было ощущение, что ему резко стало не хватать воздуха. Возможно, у него даже поднялось давление. «Бедные дети!» — подумал он про себя. «Как же порой бывает несправедлива судьба!» Расстегнув верхние пуговицы рубашки, он глубоко вздохнул, затем свернул купленную газету и, убрав ее в пакет, направился в сторону продовольственного магазина.